Глава 18. Чужие признания. Незваные гости умудрились переворошить всю кухню, а сковороду с приготовленным Нолой ужином и вовсе перевернули прямо на пол. Потому сначала пришлось долго убирать следы их погрома, а потом и вовсе готовить самой. Благо Белка вызвался в помощники. Он рассказал, что они с Рыжим пришли сразу, как только стало известно об аресте Армана. Честер уже успокоился и даже сам хотел помириться с Аром, Жаль, не успел. Ребята собирались обговорить со мной ситуацию, попытаться вместе найти выход, и уж точно никак не ожидали встретить тут Сорито с дружками. Я написал записку лорду Даривору, попросил о встрече. Сказал Вил, когда, закончив с уборкой, мы с ним принялись за чистку картошки. Он помогал нам с поиском информации по пустому лесу, да и вообще всегда говорил, что Арман ему как сын, хотя не думаю, что на его помощь стоит рассчитывать. Не чисто всё с этим арестом. «Вдруг стражи узнали о побеге папы и причастности Ара», — сокрушенно проговорила я. «Не думаю, что дело в этом», — ответил Вилмар. «Точнее, теперь, после появления Густава Сорита, считаю, что причиной скорее стал он. Но причём тут государственная измена». «Скажи, а что вы собирались делать после уничтожения аномалии пустого леса?» — поинтересовалась задумчиво. «Пока так и не решили», — пожал плечами Вилл. Думали создать по всей стране коалицию магических сообществ, возможно, превратить ее в политическую силу. В мечтах у нас было превращение империи в республику, где правил бы совет, состоящий из представителей разных политических движений. Но понимали, что такое возможно только через революцию, а к ней народ не готов». Он чуть помолчал и добавил. «Да много у нас было идей. Сильнее всего Ар хотел, чтобы император потерял власть, но его больше вела месть, чем расчет». «Кстати, он мне так и не сказал, за что именно так ненавидит собственного дядю. Ты знаешь?» — спросила Белку. Вилл вздохнул, отложил в сторону неочищенную картофелину и все-таки ответил. Ар уверен, что его родители убили по приказу его величества. Это случилось почти сразу после того, как в Армане полностью раскрылся родовой дар. То есть, когда леди Вейна перестала быть единственной носительницей императорской магии, она стала не нужна Рамулю. Вот он от нее и избавился. «Как их убили?» — спросила, понимая, что Арману этот вопрос вряд ли задам. «Не решусь». На их автомобиль напали недалеко от дома, как раз когда они возвращались из дворца. Следователи сказали, что это было ограбление, никакого политического следа не нашли. Поначалу Ар в это верил, но когда их с сестрой перевезли во дворец, он нашел в кабинете дяди отцовский родовой перстень, тот, который якобы украли. Пытался провести расследование сам, именно поэтому начал сбегать из дворца. нашел главу банды, в которую входили убийцы его родителей, и выбил из того признания, что заказ на расправу с ними пришел из дворца, а деньги приносил парень из личной охраны императора. Я опустила взгляд и тоже отложила нож и картофелину. Руки мелко подрагивали, и прежде чем продолжить чистку овоща, следовало успокоиться. «Что Ар сделал, получив эту информацию?» Спросила, снова посмотрев на Вилмара. Он рассказывал, что хотел своими руками убить Рамуля. Даже попробовал. Применил родовую магию на император хоть сам и не маг, но на него заклинания Армана не подействовали. Ара тогда быстро скрутила охрана. Посадили под домашний арест, а он сбежал из дворца. Его поймали, вернули, а он снова сбежал. Так и бегал несколько лет, пока не поступил в университет. Его немало помотало по просторам империи. Зато пока скитался, понял, что императора мало убить. «Нет, нужно менять саму структуру управления, чтобы больше ни один человек не имел права стоять над всеми и безнаказанно творить все, что ему вздумается». «То есть, получается, что обвинение в государственной измене для Армана вполне заслужено?» — спросила я обреченно. «В какой-то степени да?» — развел руками Белка. «Вот только я знаю, что никаких конкретных действий Ар в последнее время не предпринимал. Но о его ненависти к дяде знали многие». «Боюсь, кто-то мог просто использовать ее, чтобы его подставить, и если удастся это доказать, то Ар получит свободу». А вздохнув, с сомнением добавил, «Скорее всего». Ужин мы приготовили довольно быстро. Успели даже поесть, выпить успокаивающего чаю, пару раз проверить пленников, перемещенных в погреб. Постоянно прислушивались к тому, что происходит за пределами особняка, но там было тихо. Рыжий пришел только через три часа. Явился не один, а с кем-то невысоким, кутающимся в длинный черный плащ с капюшоном. Но еще до того, как этот субъект показал лицо, я поняла, кого именно Чет привел нам на помощь. «Доброго вечера», — сказала Алексис, снимая плащ. Я смотрела на нее, не зная, как реагировать. Но первым порывом было сразу выгнать негодяйку за дверь. Мы ведь так и не поняли, чего именно она хотела добиться в пустом лесу. Её дико разозлило разрушение артефакта, а это явно указывало, что рассчитывала она на иное. Так чего же ждать от этой особы теперь? Вряд ли бескорыстной и искренней помощи. «Алекси знает проклятие истины», — самодовольно заявил Рыжий, галантно забирая у девушки верхнюю одежду. И она тоже удивлена явлением Сорита. Проклятийница и раньше не отличалась разговорчивостью, промолчала и сейчас. Не объясняться, не оправдываться она явно не собиралась, и это раздражало меня еще сильнее. «Идем, он в погребе, или лучше привести его сюда?» «Веди», — распорядилась девушка. «Поговорим в комфорте». Рыжий уже сделал несколько шагов к нужной двери, и тут у меня сдали нервы. «Да как вы можете ей верить?» — выпалила я. «Проклятия сами собой бы не слетели, да она же явно с ним заодно и явилась сюда, чтобы вызволить бедолагу». Чисто расстановился. Обернулся к нам. Белка настороженно выпрямился. А вот проклятейница будто бы закрылась еще сильнее. Отвела взгляд и упрямо сжала губы. «Почему мы должны ей верить?» Продолжила я. «Да она едва не угробила Армана в пустом лесу. Его же почти подавила тьма. И мы все прекрасно знаем, что у этой особы были свои цели, противоречащие нашим. Думаете, сейчас она просто так вдруг решила нам помогать?» Осанка Алексис, казалось, стала еще прямее. Девушка сглотнула, вскинула подбородок и посмотрела мне в глаза. «Если хочешь освободить супруга, то придется мне поверить», — сказала она. «Я кое-что знаю о возможной причине его ареста и знаю, как помочь. Но для начала придется выслушать Густава». «Скажи, какие цели ты преследовала в пустом лесу?» Я была настроена решительно и не собиралась отступать. «Личные», — бросила она. «Подробнее, Алексис!» Мой голос звучал надменно и требовательно. Я сказала личные, но теперь они не имеют смысла, потому что артефакт тьмы разрушен. Холодно проговорила она. Я проиграла, но в состоянии понять, что теперь уже поздно и глупо сокрушаться о несбывшемся. А к тому, кто виноват в аресте Армана, у меня свои претензии. Считай, что я коварно хочу отомстить, использовав вас всех. Но у тебя есть выбор — или принять мою помощь, или разбираться с Соритом самой. Я скрипнула зубами. Звук получился гадкий, но отрезвляющий. Меня переполняло негодование и раздирали сомнения. К счастью, это решение мне предстояло принять не одной. «Алексис», — мягко проговорил Белка, — «за время нашего знакомства я удостоверился как в твоем непревзойденном уме, так и в твоей коварности. Мы тебе не враги, пока ты нам не враг, но можем стать настоящими союзниками». У Армана большие возможности были, но все еще можно исправить. Не сомневайся, он всегда поможет тебе, если ты будешь нуждаться в его помощи. Никто из нас не останется в стороне. Я хотела возразить, но все же промолчала. Если эта девушка действительно может сделать для нас что-то хорошее, то пусть хотя бы попробует. Все равно иных вариантов пока нет. Рыжий понял все без слов, ушел из комнаты а спустя пару минут вернулся, волоча за собой обездвиженного Густава, усадил его на полу стены и отошел в сторону. «Эйра, можешь вернуть ему подвижность головы, чтобы говорить мог?» спросил Честер. «А то в таком состоянии ничего он нам не скажет, даже если сильно захочет». Пришлось мне снимать с него одно заклинание и сразу же накладывать новое, чуть более сложное. Но зато теперь Сорит мог зло смотреть, вертеть головой И, конечно, начал источать ругательство, за что сразу получил кулаком в скулу от рыжего. «Притих?» — почти ласково спросил его Чет. или повторить?» «Тварь, ты за это ответишь!» «Только после тебя!» С ядовитой усмешкой ответил Честер и обернулся к проклятийнице. «И ты с ними!» — взревел Сорит, увидев Алексис. «Снова сучка продажная!» Второй раз Чет бил его левой рукой, чтобы раны на лице распределялись равномерно. И на сей раз ничего уже не говорил. Алексис не стала ждать, а сразу зашептала слова нужного проклятия. А когда то было готово, подошла к Сориту и опустила сгусток темного плетения прямо на его губы. «Вот теперь можно приступать», — сказала она. «И если позволите, я начну. Всё же мне известно чуть больше» и я примерно представляю, что именно нужно спрашивать». Белка галантным жестом позволил ей говорить первой, а сам сел рядом со мной на диван. Проклятийница подошла к Сориту, опустилась перед ним на корточки и спросила, «Кто нанял для меня убийц, ты или твой отец?» Этот вопрос сразу меня обескуражил. Такой поворот был столь неожиданным и резким, что я даже опешила, а уж когда Густав начал отвечать, едва не впала в шок. "И я по приказу отца", сказал он, смотря на проклятийницу пустым взглядом, будто и не видел ее вовсе. Похоже, именно так действовало проклятие истины. "Почему?" задала новый вопрос Алексис. "Ты лишь не свидетель. Тебя бы начали искать, нашли и допросили, и тогда бы всплыло мое имя. Этого нельзя было допускать". "Кто получил то проклятие, которое я сделала по твоему заказу?" снова спросила девушка. "Император" сказал Густав. Мы с Белкой ошарашенно переглянулись, а стоящий рядом Чет растерянно сел на подлокотник дивана. Зато проклятийница не выглядела даже хоть капли удивленной. Наоборот, на ее лице появилась горькая усмешка, а плечи понуро опустились. «Скажи, как ты сбросил мои проклятия?» спросила она, едва заметно тряхнув головой. «Один целитель помог». «Как ты сбежал с корабля?» «Никак я до него даже не добрался». «Почему?» — спросила девушка. «Помог один из тех, кто вез меня туда», — ровно и без каких-либо эмоций проговорил Густав. «Он давно хотел выйти из подчинения Корвина Лимта и решил, что может взять с меня за спасение крупную сумму. Идиот». «Ясно. Вряд ли тот бедолага заработал на своем предательстве хоть что-то. Повезло, если вообще жив остался». «Почему арестовали Армана?» — вырвался у меня вопрос. «Его обвиняют в покушении на императора» ответил Сорит, а мою душу вмиг будто сковала льдами. Граниди не было в столице», — сказал Белка. «Он не мог этого сделать». Алексис встала, повернулась к нам и, покачав головой, сказала. Это сделал не он, но его умело подставили. Она прошла по комнате, села в кресло и обреченно вздохнула. «Около трех недель назад ко мне обратился Густав», — проговорила она. «Сказал, что нужно создать смертельное проклятие, но такое...» которая будет очень сложно распознать она должна была действовать постепенно медленно и в итоге убить жертву я отказалась но он стал уговаривать предложил огромные деньги и начал угрожать что если не возьмусь то меня саму ждет незавидная участь обо мне стало известно сориту старшему а он не тот противник с которым вообще стоит связываться в итоге я назвала цену в 500 тысяч заявила что за меньшую сумму точно не возьмусь а они согласились даже сотню дали авансом Остальное обещали, когда проклятие сработает окончательно. Но вместо этого на следующий же день в мой дом пришли убийцы. Тогда меня спрятал Корвин. Потом он же сказал, что Арман Граниди собирается в экспедицию в пустой лес. И я поняла, что это мой шанс. «То есть я правильно понимаю, что сейчас Ара обвиняют именно из-за твоего проклятия?» — проговорил Рыжий. Алексис понуро кивнула. «Густав, скажи, ты рассказал стражам о том, что тебя похитили по приказу Армана, а потом проклятийница наложила на тебя три проклятия?» — спросил Белка нашего пленника. «Да, это тоже сейчас входит в список предъявленных гранидей обвинений», — ровно ответил Сорит, так и глядя куда-то в пустоту перед собой. А мне захотелось выругаться в голос. «Значит, император проклят!» — проговорил Вилмар, который единственный из нас пока оставался почти спокоен. Но жив, значит, еще не поздно все исправить, ведь проклятие можно снять. Он вопросительно посмотрел на проклятийницу, но она отвела взгляд и отрицательно мотнула головой. «Нельзя», — сказала, разбив мои надежды в дребезги. Я влила в него очень много сил. Нашла его описание в старой бабушкиной книге, и на нем стояла пометка «Неснимаемые». Оно поражает сразу все тело, на магов действует медленно, но император не маг если он еще жив, то это чудо. Некоторое время в гостиной стояла тяжелая тишина. И я не желала верить, что это конец. А еще осознала, что раньше все выходки Ару сходили с рук именно из-за дяди. Тот по своим причинам не желал терять единственного носителя родовой магии, способного заряжать императорские артефакты. Но когда его величество не станет, Армана уже ничего не спасет от казни. От этих мыслей становилось жутко и тошно. Хотелось кричать от бездействия и бессилия, но я молчала, просто не могла вымолвить ни слова. «Так, давайте думать вместе», — проговорил рыжий, поднявшись на ноги. Император проклят и, судя по всему, при смерти, но пока жив, а это значит, что паниковать рано. Арман наверняка сидит где-нибудь в дворцовых подземельях, вряд ли его станут судить, пока жив его величество. Следовательно, как бы странно это ни звучало, но нам нужно сделать все возможное, чтобы снять проклятие. «Да, ты прав», — кивнул Белка. «Как ни крути, без Рамуля нам эту войну не выиграть, а учитывая, что к проклятию имеет отношение его первый советник, который приходится нашему дорогому уставу отцом, полагаю, в случае проигрыша ничего хорошего не ждет ни нас, ни Империю». «Я могу попробовать нейтрализовать проклятие светом», — неожиданно даже для себя предложила я. «С Арманом в прошлый раз получилось». «Это иное проклятие», — ответила Алексис. «То тоже делала я» передала Сориту в виде бусины, которой тот должен был как-то коснуться Армана. Затем оставалось произнести слово «активатор», после которого магия сразу начинала действовать. «Ты вообще за любую работу берешься, без каких-либо моральных терзаний?» — нервно выпалила я. «У тебя есть хотя бы зачатки совести?» «Не за любую», — хмуро ответила проклятийница. Смертельное проклятие создавало впервые, и то только после угроз. К твоему сведению, проклятиями даже лечить можно». «Так, девочки, сейчас речь о другом», — осадил Нас Рыжий. «Эйра, ты все таки должна попробовать разрушить проклятие Императора», — сказал Белка. «Если уж тьму из Армана прогнала и сильно поспособствовала разрушению огромного артефакта с темной магией, то должна справиться и сейчас. Все равно иных вариантов нет». «Но как я попаду к Императору? Учитывая обвинения Армана, меня попросту не пустят». «Скажи, а где шкатулка с теми артефактами, что мы нашли в Остере?» — поинтересовался Белка. «У меня?» — кивнула. «Там же есть браслет, который делает носителя невидимым. Вот так и попадешь. Сначала я воодушевленно обрадовалась, но потом поняла, что для проникновения к Императору мало быть невидимым. Вряд ли стражи не придадут значения тому, что дверь сама открывается, а потом закрывается. Да и охранной магии во дворе хватает. Все это я озвучила парням, но ответила мне проклятийница. Кор поможет попасть в королевское крыло. Я знаю, у него есть такая возможность. К тому же Лимт сам заинтересован, чтобы гнида Бримсорит получил свое наказание. Когда я сбежала, его прихвостни явились к корвину, навели там шороху, натравили стражей на него и его приближенных, да и вообще кор все на стороне Армана, и нынешняя власть в лице императора его вполне устраивает. После этих слов я впервые испытала к ней что-то похожее на благодарность. «А вообще, Эйра, ты сама теперь представитель императорского рода», задумчиво проговорил Белка. «Если тебе подчиняются одни их артефакты, то подчинятся и другие. Думаю, тебя любые охранные чары во дворце пропустят. Осталось решить, как войти в покой императора». «Ладно, какой-никакой план у нас есть», — хлопнул в ладоши Рыжий. «Когда начнем действовать?» Вот он уж точно даже не думал отчаиваться. Его оптимизм заряжал всех нас. Мне и самой прямо сейчас хотелось отправиться выручать Армана и спасать императора. Вот только осталось решить несколько важных вопросов. Потому пришлось немного подождать. Хотя бы до утра.